По теореме 16, боли указывает на аффекты нашего тела, чем на природу тела внешних. А поэтому если тело, следовательно по определению третьему и душа, подверглось однажды сразу двум эффектам, то подвергаясь впоследствии какому-либо одному из них, она будет подвергаться также и другому, что и требовалось доказать. Теорема 15. Всякая вещь может быть косвенной причиной удовольствия, неудовольствия или желания. Доказательства. Предположим, что душа подвергается сразу двум эффектам. А именно одному, который ее способность к действию не увеличивает и не уменьшает, а другому, который ее или увеличивает, или уменьшает. Смотрите, Первое. Из предыдущей теоремы ясно, что если впоследствии душа будет возбуждена как своей истинной причиной, тем из этих эффектов, которые, по предположению, сам по себе ее способности к мышлению не увеличивает и не уменьшает, она тотчас же подвергается и второму, который ее способность к мышлению или увеличивает, или уменьшает то есть она подвергается удовольствию или неудовольствию. И таким образом эта вещь будет причиной удовольствия или неудовольствия не сама по себе, а косвенно. Точно таким же путем легко можно показать, что такая вещь может косвенно быть причиной желания, что и требовалось доказать. Карлари, вследствие одного того, что мы видели, Какую-либо вещь в аффекте удовольствия или неудовольствия, производящей причины, которого она вовсе и не составляет, мы можем ее любить или ненавидеть. Доказательства. Вследствие одного этого происходит по теореме 14-й то, что душа, воображая впоследствии эту вещь, подвергается аффекту удовольствия или неудовольствия, то есть по... Теореме 1, что способность души и тела увеличивается или уменьшается, и так далее. И следовательно, по теореме 12, душа является склонной к ее воображению или по теореме 13 отвращается от нее. То есть, по теореме 13 любит ее или ненавидит, что и требовалось доказать. Схолия, отсюда мы видим. Каким образом происходит то, что мы любим или ненавидим что-либо без всякой известной нам причины? Единственное, как говорится, из симпатии или антипатии. Сюда же, как я покажу это в теореме 16, должно отнести и те объекты, которые причиняют нам удовольствие или неудовольствие, вследствие одного только того, что имеет что-либо сходное с объектами, обыкновенно причиняющими нам такие аффекты. Я знаю, конечно, что авторы, которые впервые ввели эти названия «симпатия» и «антипатия», хотели обозначить ими некоторые скрытые качества вещей. Но тем не менее полагаю, что нам можно подразумевать под ними также и качества «известные» или «явные». Теорема шестнадцатая. Вследствие одного того, что мы воображаем, что какая-либо вещь имеет что-либо сходное с таким объектом, который обыкновенно причиняет нашей душе удовольствие или неудовольствие, мы будем любить или ненавидеть эту вещь, хотя бы то, в чем она сходна с тем объектом, и не было производящей причиной этих эффектов. Доказательство. То, что сходно со означенным объектом, в самом этом объекте мы, по предположению, созерцаем под аффектом удовольствия или неудовольствия. И потому, по теореме 14, когда душа будет воображать это, она тотчас же подвергнется тому или другому аффекту. И, следовательно, вещь, которая, как мы знаем, обладает тем же самым, будет по теореме 15 косвенной причиной удовольствия или неудовольствия.